Глава 17. Сет не мог поверить тому, что видел. Кара. повторил он одними губами. Лиса повернула голову и посмотрела на него янтарными глазами. «Нет, не Кара. Это не та избалованная девочка, которую он забрал из горящего дома. Не рыжий вихрь лесов ли сбора. Сет видел ее истинное лицо за лисьей маской. «Дух девушки» с огненно-рыжими волосами. Она стояла перед ним ровно и уверенно и держалась так, словно все они, и ее провинившиеся подданные. От нее исходил огонь такой силы, что мог сжечь его на расстоянии. Она смотрела на него без страха. Янтарные глаза не искрились. Холодные, суровые, как снега Стронгхолда. Ему показалось, что перед ним стоит сама княгиня Алиэна госпожа Лизбора, но это была не она. Княгиня Алиена умерла от его руки. Лиса словно поняла, что он видит ее, и усмехнулась. «Отец!» — испуганно шепнул Олет, и Сет оглянулся. Они были не одни. Его братья тоже это почувствовали и потянулись за мечами. «Отступите назад, если хотите вернуться домой». Лиса резко выпростала руку в сторону одного из воинов Сета. Усмешка сошла с ее губ, А брови нахмурились. Даже ее голос изменился. Властность и уверенность в нем были достойны княгини, а не девочки. Он не узнавал девушку перед собой. Росомахи попали в ловушку лисов. Лучники показались из укрытия, и князь не сомневался, что их было намного больше. Это не случайно столкновение на тракте. Их ждали. Подтверждая его догадки, к ним вышел мужчина с каштановыми волосами, отливающими медью. Он встал возле лисицы, не скрывая нашивки на рукаве. Велиху. Сет подумал, что это иронично. Попасть в лапы к лисам после того, как он пообещал сыну, что им до нет никакого дела. Предводитель сопротивления стоял перед ними, держась подле лисы, но слегка за ней, показывая свое положение. Он подчинялся ей. А значит, и отряд вокруг тоже служил ее воле. Сет опустил взгляд, заметив странное мельтешение у ног лесы. Он совсем забыл про мальчишку. Того, кого она защищала на дороге. Русоволосый мальчонка держался за плащ лисы и опасливо с любопытством смотрел на него. «Сын. Его сын. Чего ты хочешь?» Сет обратился к лесе, не обращая внимания на предводителя Велихо. «Поговорить». Если бы лисы хотели убить их, то сделали бы это без лишних разговоров. Но Сет не понимал, какой им прок от него. Хотят выторговать свободу Ниссена взамен на его жизнь? Или забрать у него сына, чтобы использовать его против Росомах? «Опустите оружие», — приказал Сет. Его приказ удивил Росомах, привыкших сражаться до последней капли крови, даже если этот бой станет для них последним но росомахи не спорили с князем и исполнили его приказ. Они не страшились своей участи и не считали себя слабыми. Такой исход удовлетворил лисов, но острия стрел все еще смотрели на росомах и ждали любого повода встретиться с ними. «Оставьте лошадей и следуйте за нами», — приказала лиса. Она развернулась и сошла с дороги, уходя в лес. Мальчик побежал за ней, не отставая. «Предводитель велиху. Вместе с лисами, воинами и лучниками внимательно следил за каждым шагом росомах, провожая их вслед за лесой, туда, где они позволялось свободно бродить росомахам. В леса сбора. Они уходили все дальше, и Сету казалось, что сам лес ли сбора бережет детей лисего бога. Он заметал за ними следы, словно здесь никто и никогда не ходил. Вокруг было тихо, и всю дорогу они молчали. Олет шел рядом с Сетом, и князь видел, как сын борется с желанием ухватиться за него по-мальчишески. Страх легко читался на его лице, но Сет не думал винить за это сына. Его душа все еще была чистой. Он не потерял ее в боях, не искупал в крови столько раз, чтобы обрести бесстрашие перед смертью. И Сет тоже боялся, но не лишиться своей головы, а увидеть, как его друзья и сын погибают, потому что он потерял хватку. Где тот сет, который в ответ на угрозы лис оголил бы меч и показал им, кто их господин? Умер вместе с Михеем, напомнил себе князь. Из снега появилась протоптанная узкая дорожка. Она постепенно становилась все шире и шире, пока росомахи не услышали отдаленный шум, а после увидели лагерь лисов. Его размеры поразили росомах. Они думали, что в сопротивлении не насчитывается больше двух или трех дюжин воинов, да и среди тех больше лучников и следопытов, но они ошибались. Это было настоящее лисье войско, и оно боролось за свободу своего народа. «Вы останетесь здесь». Лиса вновь заговорила, бросив взгляд на Сета через плечо. «А ты пойдешь со мной». Она вошла в один из шатров. Он ничем не отличался от своих близнецов. Ни размерами, ни убранством внутри. За ней внутрь юркнул мальчишка, не отпуская края материнской накидки. Для него происходящее было лишь детской забавой. Сет оглянулся на сына. а лет выглядел встревоженным. Его и других росомах оставляли под присмотром листьего войска в самом сердце лагеря врагов. Князь не задавал вопросов, но удивился, что в шатер пригласили его одного. Он прошел мимо главы сопротивления. Лис стоял подле входа, и, проводив Росомаху взглядом, остался снаружи. Внутри шатра пахло травами. Они навевали князю воспоминания о тех днях, когда он только привез лесу в Стронгхолд, о ее попытках ужиться с ним и навести свой порядок, частичку осеннего леса в голых и заснеженных пустошах. Он остановился в центре шатра, но не дождался объяснения лесы. Полок над шатром приподнялся, и внутрь вошел рыжеволосый мужчина. Он выглядел ровесником Кайры. Долговязый, с тонкими пальцами, не знавшими веса меча и грубости тетивы лука. Не воин. Сет узнал в его одежде отличие лекарей и ненадолго ощутил свое превосходство, не думая, что этот мужчина обладает скрытой силой. Мальчишка со смехом и радостью тут же бросился к нему, раскинув руки и пробежал мимо Сета. Отчего-то именно этот порыв мальчика ранил князя больше всего. Я слышал, что вы вернулись улыбнулся мужчина, смотря на лису. «Забери его», — мягко попросил лиса, говоря о сыне. И мужчина не стал ей перечить. Коротко кивнув, он подхватил мальчика на руки, подбросил его раз, поймал и под веселый детский хохот понес из шатра. Когда полок опустился, Сет все еще слышал приглушенный смех. «Он лис?» — спросил Сет, и Кайра поняла его. «Нет, он человек». Она говорила спокойно, Но отстраненно и держалась от него на расстоянии, смотря так же холодно. Сет невольно усмехнулся. Ее избранник даже не был и найдом. Князю схотелось спросить у нее про медведя и почему княжна Лисов променяла его на какого-то простого лекаря, но передумал он не имел права упрекать ее после того, что сделал с ней. Как ты заметил, заговорила Кайра, народ ли устал от войны? Мы собрали все свои силы, чтобы избавиться от Росомах. Но война с волками порушила нам все планы. Она так легко говорила с ним о восстании, о его свержении, о возвращении себе престола, словно этот вопрос уже давно был решенным, и только волки помешали им освободиться. Я предлагаю тебе сделку, князь. Свобода моего народа в обмен на помощь в войне против волков. Зачем нет? Я могу защищать Стронхолд. Кайра легко улыбнулась. «Мы оба знаем, что это не так. Ты неосторожен. Ты избегаешь сражений. Твои земли страдают от нападения волков. Не только те земли, которые ты захватил много лет назад. Лесбор. Она говорила о доме. Каждый князь занимается своими владениями. Те, кто из нас еще может сражаться, теряют в этой борьбе больше, чем приобретают. Численность войск волков растет. Они набирают сил. И я не сомневаюсь, что они сожгут Стронгхолд так же легко, как когда-то ты сжёг сбор. Кайра словно намеренно напоминала ему о том, кем он был. Волк и он — это одно лицо. Я хочу остановить эту войну. И ради мира я предлагаю всем княжествам объединиться и выступить против волков. Так мы сможем победить их. Раз и навсегда. Почему ты и просишь помощи у меня, а не у медведей? Потому что ты изменился. Изменился? Ты никогда бы не позволил взять тебя в плен и добровольно не пошел бы с лисами. Она была права. Сет про себя горько усмехнулся. Он изменился. Это правда. И если в этой войне даже наши народы объединятся, то остальные, наконец, осознают всю плачевность нашего положения. Твоя армия слаба, Сет. Тебе нужна помощь. «И что ты хочешь? Для начала остановить войну между нашими племенами? Покажи, что ты согласен сражаться с нами на одной стороне. Верни сбору его законного наследника. И я обещаю тебе, что мы соберем все народы и Инайда вместе». Сет смотрел на княжну Лизбора, женщину, что была ему женой, и видел в ней не сломленную и слабую девушку, а ту, что готова отдать все за родных. Она желала лучшей жизни своему народу, а он — Сет. Для этого народа навсегда останется чудовищем. Когда война закончится, он знал, что лисы не простят ему смерть их князя. Они отомстят и заберут у него самое ценное — сына. «И почему ты решила, что я на это соглашусь?» Кайра хмыкнула, улыбнувшись. «Потому что в прошлом ты бы за мной не пошел». Мир изменился. Мирное время, беззаботное, тихое, подходило к концу. Но здесь, вдали от владений князя Стронгхолда, жизнь была иной, не похожей на все остальное. Тонкая тропка вела через лес, все глубже и глубже, подальше от людей. Всегда кто заходил, а потому и хижина, построенная своими руками, не видала гостей до недавнего времени. Ее хозяин, молодой мужчина с рыжей копной курчавых волос, шел к дому, опираясь на посох. За его плечами тяжелый плетеный короб, набитый всем, что одаровал ему лес. Травами и ягодами, орехами и смолой, прохладной родниковой водой и веточками боярышника, чтобы отгонять хворь и злых духов. Возле хижины, поросшей мхом, уютно пристроенной будто под корневищем огромных деревьев, в тени древостоя и с цветами на крыше, не было ни кола, ни двора даже дрова для растопки заботливый хозяин занес в дом еще утром. дом казался нежилым и пустым. не дымилась труба над ним, никто не мел порог от листвы. вокруг, свыкнувшись с хозяином хижины, без страха ходили олени, щипали траву дикие зайцы. хозяин дома улыбнулся, услышав трель соловья, поправил на голове лекарскую шапку и вошел внутрь. он вел себя тихо и боялся разбудить гостю. Когда уходил, она спала глубоким сном и набиралась сил. Хозяин снял шапку и повесил ее на гвоздь у двери. Аккуратно, чтобы ни один бубенчик на ней не звякнул. Поставил посох, скинул с плеча короб на лавку, доглянулся. Гости уже не спала. Рожеволосая красавица сидела в постели и смотрела в окно. Она его не замечала и думала о чем-то своем. Он не знал ее имени и что привело ее в лес. Но чудо как вовремя нашел девушку. Одну, без сознания, раненую охотничьей стрелой. Он знал, что у гости необычная деревенская девушка. Муж больно наряд на ней, пусть и истрепавшийся, был дорогим. Лисья форма, которую она принимала, также говорила о ее благородном происхождении. Не всякий Найт мог похвастаться обликом тотемного зверя. Гостья не сказала ни слова, не назвала ни имени, ни откуда она. «Меня Гиларом звать, а тебя?» Хозяин хижины улыбнулся. «Я лекарь. Рана твоя заживает хорошо. Я о ней позаботился», — заверил ее Гилар, но так и не добился ни слова от таинственной красавицы Лисы. На третий день Лиса встала сама и разделила с ним скромную трапезу. Гилар не задавал вопросов и терпеливо ждал. Через несколько дней она заговорила сама, будто в награду за его терпение поблагодарила его за еду и кров я уже подумал что не маю добродушно улыбнулся лекарь как называть тебя дева, не скажешь кайра и больше ни слова никто такая ниоткуда пришла он не гнал ее днем уходил оставляя ее на хозяйстве а сам отправлялся то в город то в лес то в деревню с набегами волков все чаще и чаще лют нуждался в лекаре и гелар не мог отказать им в помощи как то раз Навидавшись горе, он вернулся с заходом солнца, уставший и измождённый. Кайра ждала его, и, видит зверь, готовила скверно, но от души старалась отплатить ему за тепло. Он высказал ей все как на духу, что нет покоя простому народу, что князья слишком заняты друг другом, но есть в их княжестве люди, желающие мира больше, чем кровопролитной войны. Он рассказал про велиху и виделись они ему спасителями лизбора не меньше тогда-то рассказала сказала себе о княжестве об отце и о матери о младшем брате о стронгхолде и князе самах и всем сердцем пожелала остановить войну так они и попали к велиху вместе лекарь и княжна без княжества да только и там не все гладко сложилось велиху росли с каждым днем все больше желающих лисов пребывало, Под их знамя и строились планы, как избавить ли сбор от влияния князя, да как вернуть законного властителя на трон. Но вместе с желанием Кайры изменить настоящее, росло и дитя под ее сердцем. Мир, о котором они так долго мечтали, и новый рассвет ли сбора, то ради чего они, привыкшие решать дело миром, ковали мечи и заготавливали стрелы. Благополучие и свобода ли сбора. То, что они желали так сильно, И вопреки всему мысль о лучшем будущем для народа придавала им сил. Илисы воспрянули духом, готовясь к войне. Народ княжества слишком озлобился на расомашивого князя, не простил ему смерти ни господина, ни госпожи, не простил, что упротив их воли и поперек лисиев законов посадил на трон чужака. Чем ближе был день отмщения, тем сильнее росло внутри Кайры сомнение, свобода ее брата и народа, или жизнь князя Росомах. Смерти ему она не желала, но узнала, что среди лисов найдутся обозленные и разгневанные. Росомахи погубили не одну семью за время своего правления. И где была та грань, где одно кровопролитие кончается, чтобы вновь не началась война? Не приведет ли кровавый путь отмщения еще больше беде? Не пожалеет ли она о своем решении, когда увидит, как матери вновь теряют сыновей? Она сама стала матерью, забрав из Стронгхолда чуточку больше, чем думала. Вопреки всем злым языкам, что Лисью утроба потеряв одного сына, вновь сможет взрастить жизнь. А потом пришла война, жестокая, беспощадная. Она разоряла их земли, княжество за княжеством. Не оставляла им ни единого шанса на мир. И вместо одного врага их стало двое. Освобождение сцена откладывалось как и возвращение сбора лисам, а план объединиться с врагом и вместе дать отпор показался Кайре единственным спасением для них всех. Кайра понимала, что это рискованный шаг, собрать всех князей в одном месте и обратиться к ним за помощью в этой войне. Но она была готова поступиться многим ради мира. За последние годы она настолько устала терять близких, что не хотела ждать дня, когда смерть заберет у нее Последнее дорогое, что есть. Она боялась потерять сына. Боялась, что больше никогда не увидит ни сына. Она не хотела снова слышать плач матерей, которые не дождались сыновей. Не хотела видеть, как каждый день растут могильные курганы. Это был единственный выход. И все же на душе оставалось неспокойно. Она привыкла принимать решения холодно и взвешенно с тех самых пор, как осталась одна. С тех пор, как ее девчонкой бросили в лесу будто ненужную вещь. Разговор с сетом дался ей тяжелее, чем она думала, и Кайра неосознанно шла все дальше и дальше от лагеря, где воздух был чище и холоднее. Здесь она могла вдохнуть полной грудью. Вдали от сотни глаз, что смотрели на нее в ожидании приказа. Общество князя самах не нравилось лисам, но они должны любым способом сохранить его жизнь, закопав топор войны в землю. Другого пути просто нет. Или они объединятся. Или весь мир сгорит в огне, когда волки вновь вступят на земли их княжеств. Время забыть старые раздоры. Кайра остановилась, услышав всплеск воды. Было еще слишком рано, чтобы осётр бился о воду с отчаянием и яростью, желая завершить свой путь рождением новой жизни. И никто из лагеря лисов точно не следовал за ней. Княжна выглянула из-за дерева, положив ладонь на грубую кору ясеня. Ей показалось, что духи сыграли с ней злую шутку что зрение обманывает ее, выдавая желаемое за действительное. Но как такое возможно? Возле реки стоял мужчина, раздетый по пояс. Его рубашка и кафтан лежали в стороне на вынесенном течении на берег дерева, не пережившем бурю. Потемневшая от времени серая рубаха со следами крови у краев, бережно сложена. Из-под вещей едва выглядывает рукоять меча. Так, чтобы не бросалась в глаза и не привлекала внимания сразу. Но и не мешало хозяину резко схватиться за оружие, если нагрянет беда. Мужчина не заметил Кайру. Он ополоснул лицо холодной водой, шумно и с усталостью выдохнул. Над его губами клубился пар от дыхания. Вблизи воды было еще холоднее, но мороз зимы словно бы его не трогал. Он привык к нему. Взгляд Кайры скользнул выше от мозолистых рук мужчины к его груди, а потом к бокам. Свежие раны еще кровоточили, но уже не угрожали его жизни. Но не они привлекли ее внимание. Шрам. Тонкая полоска под ребром. У Кайры перехватило дыхание. Она вжалась ногтями в кору дерева, с трудом подавляя в себе желание пугливо отступить, словно и не было тех лет, проведенных в лагере лисов, когда она менялась, становилась старше и тверже. Словно она снова обернулась той девчонкой, Которую против воли везли в Стронгхолд. Она ощутила чувство, съедавшее ее вины, будто сама своими руками нанесла ему ту рану, которая едва не стоила ему жизни. Этот шрам напоминал ей о том, кто она и чем заплатила за свою жизнь и желание остаться с братом. Мужчина вдруг поднял голову. С черных волос тонкими струйками по коже стекала вода. Он посмотрел прямо на нее. Интарное ожерелье на шее стало неимоверно тяжелым, и Кайра потянулась к нему рукой, касаясь пальцами сквозь одежду. Все те же глаза, цвета верескового меда, пристально смотрели на нее. В них читалась заинтересованность и смутное узнавание. Он тоже не сразу узнал ее, и прежде чем успел что-то сказать, Кайра уже сделала шаг в его сторону. Он резко отвел взгляд. Кайра настолько окунулась в прошлое, что не услышала, как их потревожили. Она проследила за его глазами и увидела женщину с мальчиком на руках, медведицу. Мальчик был немного старше ее сына, может, на несколько лет, Чернявый и глаза. В чертах его лица легко угадывалось родство с медведицей и визером. Этого хватило, чтобы боль отрезвила ее и остановила. Кайра вспомнила, кто она. То девчонки больше нет. И есть только... Княжна сбора, Дочь Кадера Рыжего. Рядом с медведицей остановилась девочка с яркими рыжими волосами. Молодая лисица смотрела на чужачку настороженно и внимательно, словно ждала от нее какой-то беды. «Не бойтесь», — обратилась к ним Кайра, решив, что сейчас самое время отбросить прошлое и вспомнить о настоящем. «Откуда вы?» «Рейдхол», — ответила медведица. «Волки напали на нашу деревню». «Ступайте за мной». Кайра развернулась, подавляя в себе желание в последний раз посмотреть на призрака из прошлого. Визер, как и она, не обронил ни слова. Появление чужаков в лагере насторожило лисов. Предводитель Велихо подошел к Кайре первым, чтобы узнать, кого и почему княжна привела к ним. Женщина с двумя детьми не вызывала у них такой же настороженности, как росомахи, и все же, несмотря на небоевой вид, Она была медведицей, а те всегда славились умением свернуть в рог любого, кто угрожает их детям. Мужчина, который их сопровождал, выглядел крепким воином, о чем говорили не только меч и боевая секира. «Пусть Гил их осмотрит», — приказала Кайра, не оборачиваясь. На их деревню напали волки. баэт кивнул и подошел к чужакам. Он внимательно посмотрел на мужчину и протянул к нему руку. «Оружие». Визер словно бы не услышал его приказа. Он смотрел вслед лисицы, пока она не скрылась за пологом шатра. «Оружие», — требовательно повторил лис, и Визер подчинился, отдавая оружие, чтобы подчеркнуть свои мирные намерения. И девчонка тоже. От его взгляда не укрылось, что при лисице был нож. Явно не боевой, больше похожий на тот, которым разделывают домашних кур. Но все же он был острым и с явными следами крови. Девочка ощерилась, рыкнула прячен нож. «Риан!» — мягко окликнул ее визер, и она притихла. Девочка недоверчиво посмотрела на медведя, переспрашивая. Он кивнул, и она, хмурясь и насупившись, с нескрываемым недовольством отдала нож лису. «Это Гилар. представил баэт лекаря. Тот поравнялся с предводителем велиху и добродушно улыбнулся. «Он осмотрит ваши раны!» Как закончите, можете разместиться у костра. Там дадут еды. Позже найдем вам место, где переночевать. Спасибо, — искренне поблагодарил Визер. Он понимал истинную цену такого гостеприимства. Лейсы впускали чужаков с осторожностью. И все же Кайра что-то тайком шепнула на ухо Баэду, раз его нежелание принимать чужаков обернулось необходимой терпимостью к ним. Густые сумерки спустились над лесом, Но в лагере не стало тише и спокойнее. Дневные дела сменяли вечерние. Жизнь здесь текла, будто горная река, бурно закручиваясь на поворотах, ударяясь о выточенные камни с такой силы, что могла сдвинуть их по весне, когда сойдет первая шапка снега и начнет таять лед. У костра молодой парень ловко и умело плел корзинку для рыбы. Здесь же, не тратя времени, готовили ужин. Огромного размера казан дымился, и дразнил ароматами трав и мяса. Кошевар казался визеру шаманом, который, имея скудный запас еды, околдовывал урчащее нутро каждого, чтобы оно, получив лишь горсть пищи, не страдало от голода. Лагерь жил и не затухал. Многие деревни чахли от моры и голода, принесенных войнами. Даже в деревне, где жил сам визер, голос войны с каждым днем звучал всё громче и громче. Рассерженные духи бродили по лесам в поисках жертвы и тенями подбирались к домам, где утратили веру. Покровительство зверя слабло с каждым днем. Везер коснулся оберега на шее и бросил взгляд в сторону одинокого шатра. Кайра так и не показалась. Теперь медведь не сомневался, что это была она. Рыжая девица, которую он так хотел спасти из лап Росомахи, выросла, обрела дома союзников. Но была ли она счастлива и свободна по-настоящему? Он не помнил радости в ее глазах. Не помнил, когда в последний раз их янтарь скрылся, несмотря на солнце, скрытое за тучами. Бой Барабанов отвлек его. Что происходит? Забеспокоилась Лагера, оглядываясь, и подтянула сына ближе к себе. А нас на поле? Митта с тревогой посмотрел на взрослых, ища у них поддержки и защиты. Риан держалась ближе к Визеру, но не позволяло себе сжаться к нему, прятаться за его спину или хватать за рукав, будто маленькая. Визер нахмурился, всматриваясь в густую сень деревьев. Он увидел огни, что приближались к лагерю Велиху, и пожалел, что отдал оружие лису. Сейчас оно пригодилось бы ему больше, чем обещание мира и благих намерений. Волков этим не остановить. «Нет», — вмешался в их разговор Баэт. Скрестив руки на груди, Лис стоял неподалеку от медведя и смотрел перед собой. На окраину лагеря, ресталище, где днем воины тренировались в мастерстве владения мечом и луком. Лисы медленно собирались у него. Кто успел закончить со своими делами или хотел увидеть, что же происходит? Ведут невесту зверем. Трубя в рог, из лесу вышла женщина, одетая в рыжие шкуры. Бубенчики и обереги на мягкой шапке с лисьим хвостом Размеренно покачивались и звенели в такт ее шагам. Она не просто шла, а танцевала, то высоко вскидывая ноги, то руки, то крутилась волчком, едва не касаясь подолом платья земли, и враз замирала, вновь трубя в рог. Она танцевала так отчаянно и яростно, что сила ее духа выплескивалась в мир с каждым шагом шаманки. Везер раньше никогда не видел шаманов-лисов и мало что узнал об их традициях. На голове шаманки белых волос было больше, чем рыжих. Ее кожа утратила упругость и блеск юности, но дух ее был молод и силен, а в глазах читалась мудрость прожитых лет. Танцуя, она входила в центр ресталища, пока вокруг нее, показываясь из леса двумя ровными рядами, не выстроились лисы с зажженными факелами. Они замерли кругом возле нее, освещая факелами ристалище. Замыкая этот круг, Из лесу вышли люди с двумя барабанами, туго обтянутыми кожей. Они били по ним ладонями в такт шагам шаманки, и гул в лагере нарастал, усиленный топотом лисов, пока шаманка, словно обезумев, сыпала на землю соль, рисуя защитный круг, крутясь, вбивая снег в землю мягким сапогом. Шаманка вскинула руки, и рисунок на земле вспыхнул оранжевым пламенем, выпуская снопы искр и сизый дымок. Лисья морда тотемного зверя показалась из дыма, блеснув глазами и искрами, но никто не испугался его грозного вида. Шаманка затрубила в рог в последний раз и так низко наклонилась к земле, словно легла на нее грудью. Голова ее, склоненная, смотрела в сторону леса. Пламя погасло, и дым развеялся. Все стихло. Визеру казалось, что ничего не происходит. В лесу было темно и также бесшумно, Он заметил слабое движение за деревьями, а потом увидел, как, ступая босыми ногами по снегу, к ним выходит девушка. Браслеты на ее ноге позвякивали под каждый шаг. Визар никогда не видел невесту лисов, но понял, что это она, одетая в яркое красное платье, расшитое горящими по осени листьями клена, с головой, покрытой тонким, будто паутина платком. Она прошла в круг, остановилась напротив преклоненной шаманки И та поднялась, затянув слова песни. Ее ухриплый голос звучал громко, разносясь над лагерем лисов. Тонкие пальцы шаманки тронули покрытый лоб невесты, начертив на нем знак защиты, и надели на шею девушки красные бусы. На каждой из бусин был свой символ, суливший невесте лучшую жизнь. Песню шаманки подхватил один из барабанщиков, и его ладонь вновь ударила по инструменту. За ним слова повторил другой и тоже хлопнул по барабану. Все лисы вторили им, затянув песню. Они пели, пока в круг не вышли мужчины. Два молодых и крепких лиса. Воины. резер увидел в их руках легкие мечи. Такие, какие ковали только лисы. Эти мечи пели в воздухе и будто бы танцевали. Такие же легкие и изворотливые, хитрые и опасные, как и их хозяева. Воины, облаченные лишь в легкие доспехи, встали друг напротив друга и сошлись в поединке, когда бой барабанов оборвался тишиной. Невеста с шаманкой обе сели на землю, скрестив ноги, и ждали конца сражения. «Почему они бьются друг с другом?» — удивленно спросил Митте, дергая визера за край кафтана. «У лисов так принято», — ответил за него баэт. «Чтобы вдова не оставалась одна, и ее дети не росли без отца». Поединок за право быть ее защитником. И это честь для каждого из моих братьев. Стать для нее щитом и опорой. Похоронив мужа, она станет женой победителя?» Удивилась Лагера. «Если она сама того пожелает». «А если не пожелает?» С вызовом бросил Риан, смотря на лиса. Баэт усмехнулся. «Значит, он будет для нее старшим братом». Визар задумчиво наблюдал за поединком лисов, и невольно вспоминал, как некогда сам сражался за девушку, желая взять ее в жены, Освободить и защитить, если она того пожелает. «Они убьют его?» — испуганно спросил Митты, заискивающий, смотря на мать. Чтобы победить, не нужно проливать кровь и отнимать чью-то жизнь. Визер помнил, как чудом и милостью Сета не умер после поединка, который требовал от него не просто крови, а жизни. Он задумался. Была ли эта традиция у лисов всегда, или же ее изменили по желанию кары Прошлое и настоящее смешались. Визеру казалось, что старая рана вновь одни и кровоточит. Он снова посмотрел в сторону шатра, но так и не увидел Кайры. Ни рядом, ни среди других лисов в толпе. Песня мечей прервалась, и медведь оглянулся. Проигравший воин, живой и невредимый, уже поднимался на ноги, принимая помощь от товарищей и братьев. Все хлопали его по плечу, шутили и приободряли, не журя за поражение. Победивший воин тяжело дыша принимал от шаманки такие же благословенные знаки на тело — лоб, плечи и грудь, но его взгляд неотрывно смотрел на невесту. Ее голова все еще была покрыта, и никто не мог узнать, что она чувствует на самом деле. Девушка поднялась, прошла к воину, встала напротив него. Легко сняла с себя те самые красные бусины, которые надела на нее шаманка, резко дернув их с шеи. Нить разорвалась, и бусины с грохотом посыпались на землю к ним под ноги. Она ему отказала? удивилась Рян. Бает ничего не ответил. Он усмехнулся и показал на пару. Визер присмотрелся и не сразу заметил, что невеста что-то сжимает в кулаке. С ее раскрытой ладони победитель что-то взял. Несколько мгновений он со страхом всматривался в предмет, и визер мог поклясться, что это пугает его намного больше поединка, где по неосторожности или вспыльчивости противника он мог пострадать или умереть. Воин резко вскинул руку вверх, крутясь на одном месте, чтобы все видели красную бусину. Толпа ответила ему радостным хором. Невеста приняла его победу. «Старший брат!» — закричала девочка, кинувшись к нему из толпы. Воин ловко подхватил ее на руки, не выпустив драгоценную бусину из руки, и вскружил, радостно смеясь. Лейтар был младшим братом ее покойного мужа, и зверь был благосклонен к нему, — пояснил Баэт. Тот, кто уступает тропой зверя, всегда под его защитой. Визер перевел взгляд с лиса на воина и его новую семью. Невеста сняла покров с головы и мягко поцеловала дочь в рыжую макушку. Девочка льнула к груди воина и крепко обнимала его. Выбегая к ним из толпы, мальчишка-лис радостно расмахивал парой мягких сапожек. Заметив его, воин мягко опустил девочку на землю, сунул за пазуху бусину, ближе к сердцу, чтобы не потерять, и взял сапожки из рук мальчишки. Он опустился на одно колено перед лисицей, помогая новообретенной сестре их надеть. Визер видел, с какой заботой и осторожностью лис отряхивал девичьи ступни от снега и грел их в собственных ладонях. Боярин улыбнулся. Из всех бусин он выбрал ту, что сулила им счастье. Хорошие добрые намерения. В клетке сидеть». Крут недовольно смотрел в узкую щелку между пологом шатра и деревянным столбом, поддерживающим крышу над входом. Лисы стражники стерегли шатер и пристально следили за росомахами. Боярин, не находя себе места, ходил взад и вперед, меряя за стенок шагами. В просторном шатре хватало места для дружины князя. Лисы не поскупились на лежанки для гостей, которых явно ждали. Там, не тесня друг друга, расположились росомахи. От костровой чаши в центре шло приятное согревающее тепло. В свете пламени стены шатра казались белесо-золотистыми. Причудливый рисунок лесов, зверей и птиц, листьев следов и небесных светил поднимался к крыше. По кругу, нагоняя друг друга, бежали лисы. Играя и забавляясь в вихре, опадавших по осени листьев. Выше них, сходя с вершины Северных гор, кружили орлы. А с самого центра, свисая над головами росомах, грозный лик зверя следил за каждым из них из тонкой паутинки ловца снов, бусины перив. У зверя не было единой формы. Он это каждый из них. А потому на остронг Холцов грозно смотрели одновременно Элисы. Ирсамахи и Лоси, в очередной раз напоминая о том, что Инайды — единый народ. «Сядь!» — ровным голосом приказал Сет, когда в очередной раз, сея смуту и усиливая волнение, Крут прошел мимо костра, разгоняя снапы искр. В отличие от боярина, князь сидел на мягком и теплом меху в окружении своих боевых товарищей. Всех, кого вместе с ним забрали с дороги. Олет оглянулся на него. Ожидая, что скажет отец, и утихомирится ли крут, но тот и не думал. Здесь нет ни против, ни колов. Все тем же спокойным голосом, словно небо перед грозой, говорил князь. Да и ты не связан. Ходишь, маешься, дело себе не находишь. Мы здесь, как животные, щетинился крут. И в эту клетку ты нас привел. Добровольно! обвинял он Сета. Из-за бабы! Сет, казалось. Спокойно стерпел эту пощечину от боярина. «Отец не виноват!» — попытался заступиться за него Олет. «А ты молчи, щенок!» Под криком Крута Олет притих, вжав голову в плечи. «Посмотри туда, Крут!» Сет кивнул головой в сторону полога. Тот частично закрывал им видимость, но все же росомахи могли рассмотреть, что происходило снаружи. Они слышали бой барабанов и песни, видели, как народ собирается в центре лагеря. Мы в самом сердце их владений. Здесь воинов больше, чем нас. Он старался воззвать к здравому смыслу, но сколько бы ни пытался всмотреться в глаза боярина, видел в них лишь ненависть и страх. Какими бы бесстрашными мы ни были, какими бы воинами славными, это верная смерть — пойти против них сейчас. И на что ты рассчитываешь? Что лисы испугаются и отпустят тебя? Я им не подчиняюсь. Хмыкнул Крут. Их не боюсь. А я боюсь, вмешался Олег, найдя в себе храбрость признаться. Гришка рядом с ним улыбнулся и легко похлопал парня по плечу, поддерживая его. Князь дело говорит, сказал он. Даже если нам не по душе решение лиси княжны, выбора у нас нет. Да и что мы теряем? Завтра вернемся в Стронгхолд, объединим войска, дадим бой волку. Но слова Гришка. Не переубедили, круто. Казалось, что он видит врагов не только в лисах, но и в собственных братьях. Он смотрел на него волком, словно каждый своим несогласным словом Гришка лично одобрял действия лисов и шел против него. Откуда тебе знать, что не убьют нас раньше, а? Прямо этой ночью, когда спать ляжем. Хотели бы убить, уже бы убили. Подхватил товарищ Григор. Тяжелые шаги у шатра и странное движение привлекли их внимание. Росомахи оглянулись, забыли о ссоре. Воины велико приподняли полог. давай пройти внутрь женщине. Высокой, худой, с длинной косой медного цвета. Она несла в руках сбитенник, а вслед за ней, неся тяжелый котелок, шел парнишка, годившийся ей в сыновья. И удивительно, как две капли воды на нее похожий. Он глянул на росомах с опасением и замешкался на пороге. От казана шел приятный аромат трав и пищи, только что снятый с огня. «Дехтир!» Женщина оглянулась на него, окликнув. Мальчик встрепенулся и прошел внутрь. Он поставил котелок на огонь перед гостями и испуганно глянул на них, будто вживую увидел тех странных чудовищ, о которых так много слышал с раннего детства. Заметив среди них своего ровесника, Дехтир удивился и будто бы стал немного смелее. «Набирайтесь сил», сказала женщина, ставя рядом с очагом сбитьник с горячим отваром. В ее словах или взгляде не было страха, но и не было ненависти к росомахам. Мальчик уже подавал им деревянные расписные ложки, пока мать, принимая из рук молодой помощницы кружки, хозяйничала у очага. Лисицы заходили в шатер по одной, поднося утвари пищу. Крот хмыкнул, наблюдая за их стараниями. Князь видел, как у боярина от едва сдерживаемой ярости заходили желваки. Такая щедрость лисов ему нисколько не нравилась. «Спасибо, матушка!» поблагодарил ее Сет, и некоторые из братьев вторили ему. Угощение было щедрым. Пленников не кормят в голодное время таким, чтобы в каше щедро лежало мясо да овощи с пряностями. Не желая оставаться в стороне, Григор поднялся, чем поначалу невольно напугал девицу, что принесла плошку. Но улыбнулся той, протянул руку, помогая с работой, и дело пошло быстрее и легче, прогоняя общее напряжение и настороженность друг другу. Гол барабанов все нарастал, пугая росомах недобрыми мыслями о последней трапезе. «А что там такое?» Набравшись смелости, спросил Олет. «Невесту зверю отдают». Все еще дрожащим голосом ответил дегтир, подавая ложки росомахам. «Это как?» — удивился и заинтересовался Олет. Простые разговоры отвлекали его и помогали смотреть на лисов не как на врагов, желавших им смерти. «Есть у нас такая традиция», — подхватила лисица, разливая по кружкам ароматный горячий отвар. «Когда один из наших братьев умирает, оставляя жену с детьми, то другие мужчины бьются на поединке за право заботиться о ней и детях». Она улыбнулась. Крут нелестно отозвался от традиции, считая ее не столько глупой, сколько унизительной. Но лисица ничего не сказала, словно не слышала. У ее сердце хватало добра, чтобы чужому злу места в нем не нашлось. «Выпейте. Поможет согреться». Женщина подала кружку князю и сотхлебнул. Мягкий, приятный аромат трав успокаивал. А внутри от него разливалось тепло, прогоняя воспоминания о холодных ночах на земле. Князь вспомнил о каре, о доме, о том времени, когда все казалось простым и понятным. — А можно, можно мне посмотреть? — осторожно спросил Олет, ненадолго забывшись и лишь по взгляду Гришка понял, что сказал какую-то глупость. Он понурил голову и негромко попросил прощения. — Можно, матушка? — Дехтир оглянулся на лисицу. Та ответила не сразу, но, выпрямившись, явно задумалась над словами сына. Она отошла от очага, перекинулась парой слов с лисами, так тихо, что росомахи не расслышали, хотя понимали, о чем идет речь. То, что она сказала после, удивило каждого из них. Лисица обернулась, а потом улыбнулась, жестом приглашая мальчика пойти с ними. Сет не возражал, лишь кивнул Оледу, когда тот глянул на него в поисках одобрения. лет в нерешительности замелся. «Ну, чего замер?» подтолкнул его в бок Григор. «Сам же хотел посмотреть!» Княжич уверенно кивнул и пошел вслед за лисами, чувствуя на себе взгляд отца. В нем не было ни тревоги, ни опасений, и это внушало ему немного уверенности. «Может, лисы им действительно не враги?» «Доброй вам ночи!» Бросил на прощание лисица, и полог шатра опустился за ней, вновь отрезав росомах от целого мира. Григор забрался на лежанку, подтянул ближе плошку да взялся за еду, спешки обжигая губы. В молчании Сет продолжал пить отвар и делить трапезу с братьями. Но общее настроение лишь еще больше злило круто. Он и не собирался придрагиваться, ни денег питью. потравить нас вздумали!» — закричал он, не думая сдерживать гнев. Боярин ударил казан, и тот опрокинулся на землю, рассыпая по полу остатки пищи. «Зачем ты так крут?» Гришка встал с места да потянулся поправлять котелок, чтобы больше ничего не пропало. «Мы все в одной лодке. Ты бунтуешь, нам не сдобровать». «А траву жрать не буду», — возразил он. «Мог и не жрать», — пожал плечами Григор, не отвлекаясь от трапезы. «А прокидывать зачем?» Крут навис над ним темной тучей, замахнулся кулаком. Григор, казалось, и не замечал этой угрозы. Гришка резво встал между ними, раскинув руки, чтобы не случилось непоправимое. «Довольно!» — голос Сета осадил обоих, пресекая драку еще на корню. «Как свора псов! Сядь на место, Крут! Лисы нам не враги. Если так хочешь чьей-то крови, то побереги свою жажду до последнего боя. Там зверь рассудит. Ты, кажется, забыл, как сам нас привел к воротам Лесбора» и отдал приказ сжечь его до тех пор, пока мы не возьмем княжество. Забыл, чья кровь на твоих руках? Думаешь, что я один тут с черной душой?» Крот смотрел на князя и ждал, что тот ему ответит. «Мы все здесь для них враги и убийцы. Покорностью этого не изменить». Крот переводил взгляд с брата на брата, ожидая поддержки от кого-то из них, но понимал, что никто не разделяет его желание биться. Чувствуя себя бесконечно правым, он отошел от них, сел в угол и теперь следил за росомахами с таким же подозрением, как и за Велихо, ожидая предательства от всех сразу.